Глава 22. Неожиданные повороты. Соня. Я мысленно умоляю бесконечную толпу покупателей не заканчиваться, чтобы не отвечать на вопросы своей коллеги. Достаточно с меня ее долгих сочувствующих взглядов. А еще очень боюсь, что факт моей близкой и не самой приличной связи с начальством может как-то подорвать нашей Саней только что зародившиеся добрые отношения. Сонь. Она все-таки ловит меня возле кассы. Все нормально? Зачем вызывали? За внешний вид ругали, отвечаю шепотом, что только белый верх и черный низ носить можно. Серьезно? Распахивает глаза моя коллега. Надо должностную инструкцию перечитать. Тебе то что читать? Улыбаюсь ей. Ты всегда как положено выглядишь. Это потому, что больше надеть нечего, фыркает она. Да и покупать смысла особого нет. Зимой и летом одним цветом, как говорится. А вот закончу институт, отсюда уволюсь и буду только платье носить. Красное в белый горох. Мы тихонько смеемся, расходясь до своих покупателей. «С наступающим вас!» Подаю фирменный пакетик с лентой пожилой паре, которая решила обновить обручальные кольца спустя 50 лет брака. «Приходите к нам еще через столько же». «О, это мы обязательно!» Они снисходительно улыбаются и, прощаясь, выходят из магазина. Уже о чем то жарко споря. Я убираю палеты с кольцами обратно под стекло и замечаю, что меня до сих пор потряхивает после общения с Северовым. Запоздалые волны стыда безжалостно накатывают, заставляя плавать в горячей рефлексии. Наверное, правильно будет уволиться. Я неосознанно дотрагиваюсь до губ, которые до сих пор горят от поцелуев Сергея. Сердце срывается в трепет. «Признаваться себе в том, что мне, теперь уже безо всякого сомнения, нравится поцелуи этого мужчины не хочется, потому что он хам, мужлан, пошляк и далеко не самый законопослушный человек. Да и вообще, он сказал, что ему не понравилось меня целовать». «Ох!» Тихонько приседаю к нижним ящикам, чтобы продышаться. «Уходить отсюда совсем не входило в мои планы» потому что с добавкой процента от продаж зарплата в этом месяце должна быть очень приятной. А у меня пушистые нахлебники и ремонт, и Аню подводить не хочется. Или я просто еще повод остаться? Как только поток покупателей становится чуть меньше, она сбегает в подсобку, писать какие-то шпоры к экзамену и выходит только, чтобы отдать деньги инкассаторам. В 10 часов мы с ней закрываем магазин и выходим из здания торгового центра. «Тебе в какую сторону ехать?» — спрашивает она меня. «На Кутузовский». Я плотнее натягиваю на голову капюшон, потому что ветер продувает уши даже сквозь шапку. «Совсем в другую сторону», — искренне огорчается моя коллега. «Думала, сможем подвести тебя. За мной парень приехал». Она кивает головой в сторону машины, заклеенной шашечками и логотипами такси. «Ничего страшного», — успокаиваю ее. «Туда часто маршрутки ходят». Мы прощаемся до да послезавтра, и Аня запрыгивает в машину. Я плетусь на остановку, с грустью думая о том, что в интернате теперь появлюсь не раньше часа ночи. Придется будить охранника. Конечно, это не дело, что взрослый человек живет рядом с детьми. У них там режим. Но вот и какие у меня варианты? Делаю шаг на дорогу и дергаюсь назад от неожиданности, чуть не падая в сугроб. Передо мной, шурша шинами облет, Останавливается машина Северова. Не понимая, что происходит, начинаю заранее паниковать, потому что еще ни одна наша с ним встреча не прошла спокойно для моей нервной системы. Передняя дверь открывается. «Садись в машину, Соня», — велит хмуро. Я мотаю головой и отступаю на несколько шагов назад. «Я прошу тебя, садись. Просто подвезу». Продолжает давить своими бархатными властными интонациями. «Сейчас — бежать, а завтра — увольняться», — предупредительно воет сирена в моей голове. Нельзя оставаться с Северовым ночью один на один. Я оглядываюсь по сторонам в поисках того, кто может мне помочь. И, как назло, рядом нету ни души. Все прохожие забились под козырек остановки и прячутся от ветра. А те, что только выходят из торгового центра, сразу прыгают в свои машины. Маршрутка. Доходит до меня очевидное решение. Так быстро я еще никогда не бегала. И да, кажется, мне вслед неслись мужские маты. Но мне-то что? Главная маршрутка по пути. Чувствуя себя килькой, захлопываю дверь. Согнувшись в три погибели, нахожу в рюкзачке деньги и передаю за проезд. Пока доезжаю до Кутузовского, успеваю немного успокоиться и даже в какой-то момент обозвать себя дурой за то, что как форменная истеричка Сбежала от начальника, не дав ему сказать и слова. «Да ладно», — тут же сама прерываю разбушевавшееся самокопание. Он сегодня и так наговорил достаточно. Заходя во двор дома, с опаской осматриваю припаркованные машины, держа в голове то, что Северов знает мой адрес. И непонятно точно, что испытываю, радость или разочарование от того, что не нахожу знакомого черного внедорожника и его хозяина. Коты встречают меня уже более благосклонно. Маруся даже лезет ластиться. Сразу понятно, что была домашней. Быстро насыпаю корму пушистой аравия убираю туалеты и немного греюсь возле батареи, пытаясь набраться побольше тепла. Так не хочется снова выходить в холодную темноту. Тяжелый стук в дверь заставляет меня насторожиться. Почему-то первый человек, визит которого я предполагаю в это время, это противная соседка. И я не спешу выходить в прихожую, но стук повторяется и становится еще громче. С опаской подхожу к двери, прислушиваясь, жалея, что нету глазка, и открываю замок. Скольжу глазами вверх по лакированным ботинкам, брюкам из мягкой шерсти и черному пальто, чувствуя, как моя нижняя челюсть буквально отвисает. На обшарпанном пороге моей скромной вонючей квартиры стоит шикарный Северов с не менее шикарным, чем он сам, букетом красных роз. Ойкнув, пытаюсь захлопнуть дверь, но он успевает подставить ногу. Я уж войду, рявкает тон, распахивая силой дверь. А я думаю о том, как бы его холеный нос не задохнулся от моих квартирантов.